Глава двадцать Соня. До конца пар я сидела тихой мышкой, перебирая в уме воспоминания и гадая, какую очередную воспитательную пакость приготовил мне Мартынов. «Точно загадает что-нибудь о послушании, не продавать ничего в университете, не водиться с лукой и не продавать его тапки его же друзьям». «Точно! Я же забыла купить ему тапки! А скоро зима и похолодает! Хотя Мартынову все равно, он никогда не мерз. Даже когда я шла в школу, кутаясь в пуховик и мечтая о второй паре перчаток, Демид щеголял в легкой куртке и прекрасно себя чувствовал. Лука ко мне не приближался, хотя я дважды видела его на другом конце коридора. Марина снова была задумчива и тоже старалась сильно не отсвечивать». Обе мы держались поближе к Апосяну и Герману, с головой уйдя в учебу. Наконец, пары закончились. Мы снова вышли в коридор университета с огромным списком домашнего задания. Скрипя зубами, от души пожелали зла Руслану Евгеньевичу и поспешили отойти от него подальше. «Домой», — выдохнула Марина, оглядывая меня, Карена и Германа по очереди. «Вы идите, а у меня с Демидом дела». Какие? проявила любопытство Марина. Буду отвоевывать собственную независимость, задрав нос, пообещала я. Удачи! Мягко улыбнулась Марина, снова подхватила под локоток Апосяна и махнула мне рукой. Потом расскажешь? сверкнул глазами Карен. Расскажу, пообещала я. Мы вместе спустились на первый этаж, весело болтая, и когда осталась только одна ступенька, я вытянула ногу и... чуть не встретилась носом с полом. Спасибо Карену, который успел меня подхватить. Мартынов стоял у огромного фикуса, поправляя на плече сумку, и разговаривал с Ирой. Блондинка снова тянула к нему свои руки в надежде потрогать своего честно купленного кумира, а я, кажется, начинала воспламеняться. И он так улыбался ей, что у меня зубы сводило. Кокетничать Демид не умел, и Ира не умела, и не смотрелись они вместе, не смотрелись. Два совершенно не подходящих друг другу человека. Вот Арт с Мариной. Хотя он и обжора, а вместе выглядели очень гармонично, ну, подходили они друг другу. А Ира Демиду — нет. А я, может, эстет, и люблю смотреть на красивые пары. И вообще, зачем было звать меня играть с ним в карты, если он мог спокойно провести вечер с ней? Я бы нашла компанию повеселее и не такую занудную. Топнула ногой от злости, что мой вечер может быть испорчен присутствием моего личного зануды, пиночета и диктатора, и решительно направилась в сторону воркующей парочки. Демид заметил меня сразу, повернул голову, сверкнул глазами и широко улыбнулся. «Пока, Ир!» — очаровательно улыбнулся он блондинке и пошел мне навстречу. Ира с неудовольствием косилась на меня и поджимала губы. Впрочем, плевать мне было на ее взгляды с высокой башни. «Может, все отменим?» — предложила я, подбородком указывая на Иру. «Не может», — отрезал Демид. «Пошли, я устал, взмок и хочу есть». «Куда пойдем? вздохнула я. «Ко мне. Ты учебники взяла?» — полюбопытствовал Демид. «Взяла. Логинов как взбесился, такие просто не задает, что так и хочется зла пожелать. Как думаешь, может быть, все таки в крайних случаях можно пользоваться волшебной палочкой? Я бы с удовольствием нафиячила Руслану Евгеньевичу рога и хвост». «Пошли, орудия дьявола и всадник преисподней. Запрет еще не сняли. Маглы не должны знать, что среди них живет настоящая ведьма». хмыкнул Демид, открывая передо мной дверь на улицу. «Жаль. Вообще дурацкий закон, конечно», — буркнула я. Мы вышли на улицу, где дул прохладный ветер. Наконец-то стала ощущаться осень в чуть пожелтевших листьях в самом запахе вокруг. Начало осени я всегда любила, и мне всегда казалось, что это самое волшебное время года». «Где твоя машина?» — оглядываясь, спросила я. «В ремонте. Сломалась?» Снова, приобнимая меня за плечи, ответил Демид. «А соседа с кавказцем ты видел? Этот сморчок краткобрюхий его больше не бил? Соня, мне некогда следить за соседями и их собаками, ну правда, у тебя есть ключи. Приходи сама и проверяй, заодно дома мне порядок можешь навести и еды приготовить». «Мартынов, если ты затеял карточную игру в надежде, что я продую и стану твоей домработницей, ты очень ошибся». «Я же не самоубийца», — вздрогнул Демид. «У тебя и яду мне сыпануть не заржавеет». «Ну нет, убивать тебя мне жалко, ты симпатичный». «Правда?» — невероятно обрадовался Мартынов. «На любителя», — Скривилась я. «Всю надежду на корню убила», — засмеялся Демид. «Не расстраивайся. Ира вот считает, что ты очень симпатичный. Представляешь, аж на пятьсот рублей тебя оценила». «Соня, только ты можешь сказать комплимент так, что непонятно, оскорбиться или порадоваться». «Радуйся», — решила я. Так в ничего не значащей болтовне мы дошли до дома Демида. По дороге зашли в магазин и купили набор студента. Пельмени, майонез и бульонные кубики с хлебом. А на десерт Мартынов от всей широты его души купил мне шоколадку. Пока шли по двору, я высматривала соседа с собакой, но ни его, ни нахального мальчишки не обнаружила. «Не расстраивайся. Обещаю бдить». «Ладно», — вздохнула я, входя в подъезд. Мы поднялись на второй этаж. Мартынов распахнул дверь, пропуская меня внутрь. «Я в душ. Свари пельмени, а?» — попросил Мартынов. «Ладно», — согласилась я, перехватывая пакет. «А у тебя сегодня разве не должна быть тренировка?» «Она днем была. Я послезавтра уезжаю на соревнования», — ровно сообщил Мартынов. Совершенно не стесняясь, снял футболку, небрежно бросил ее на стул и утопал в ванную. «Надолго уезжаешь?» — пояснила я. «На неделю. Я, Лука и Влад едем. Остальные останутся». «Ясно?» — довольно кивнула я и радостно убежала в кухню готовить нам ужин. Мартынов вышел из душа свежий и бодрый, в шортах до колены с полотенцем на плечах — К тому моменту у меня уже был накрыт стол и шумел электрический чайник, закипая. «Может, тебя ко мне забрать?» — задумчиво почесал подбородок Демид. «Удобно. Пришел, помылся, а ужин уже готов». «Ну нет, Мартынов, замуж за тебя. Я хотела в пять лет». Демид поперхнулся воздухом, сдерживая смех, и пристально посмотрел мне в лицо. Ужинаем. «Занимаемся и играем», — решил он.